Кроме того, Клименту предстояло оказать заговорщикам и другую немаловажную услугу, в назначенный день послав на охрану палатинского дворца-трибуна, посвященного в их планы. В качестве непосредственных исполнителей своей воли Миссалина выбрала двоих людей, не только пользовавшихся особыми привилегиями при дворе, но и способных на самые решительные действия. Ими были Калиста, любимый Либертин Цезаря, и Квинтилия, одна из его фаворитов. Калиста она не сомневалась. Ради нее он пожертвовал бы даже собственной жизнью. Венсилия же, узнав об отведенной ей роли, ответила, что одинаково готова как нанести первый удар Цезарю, так и перенести все муки, но не предать ее, если заговор провалится. Таким образом, дело уже приближалось к трагической развязке, когда наступила весна. В конце апреля Миссолина получила очередное письмо от Калиста, отправленное из Визонция, Бизансона. Отрывок из этого послания она показала Клавдию, Клименту и Квинтилии. Вот он. А теперь я хочу рассказать тебе о бесславном конце того великого подвига, который намеревался совершить этот шут в императорском Пурпуре. После всех его раздумий и колебаний 20 марта мы опять двинулись в страну Батавов. Численность наших легионов вместе с войсками союзников превышала 120 тысяч человек. С такими силами божественной Юлии покорил бы Аравию, Армению, Персию, Скифию и Сармацию. Однако богоподобный Гай со всей этой армадой завоевал, поверишь ли, морские ракушки. В несколько переходов, преодолев весь путь, в начале апреля мы вышли к устью Рейна, откуда было видно, как над океаном, словно крылья больших белых птиц, поднялись тысячи парусов нашего огромного флота. В голубой дали смутно проступала узкая полоска британского берега. Был дан приказ построить боевые порядки, привести в полную готовность сотни баллист и катапульт. Наконец протрубил сигнал к атаке, хотя никто не замечал даже тени врага, на которого мы должны были сейчас броситься. И вот император взошел на золотой трон, который был уже поставлен для него, и напыщенно, поблагодарив солдат за их мужество, позволившее войску достойно справиться со всеми опасностями этого похода, отправил их собирать раковины валявшиеся на берегу моря. Это заявил он во всеуслышание о добыче, отвоеванной у океана. Мы доставим ее в Рим и с триумфом возложим Капитолию. В честь этой величайшей победы он приказал в 30 дней построить башню. Когда 120 тысяч солдат, руководимых военными архитекторами, возвели это сооружение, то император велел на его вершине разжечь огонь и впредь поддерживать его, чтобы освещать и указывать путь мореплавателям. Затем, раздав легионерам щедрое вознаграждение, он повел их обратно в Галлию. Отсюда он скоро отправился в Рим, где я наконец-то смогу. Спустя четыре дня после получения этого письма, когда Миссалина проводила послеобеденные часы в своем конклаве, к ней с визитом явился Луций Фонтей Капитон, который все больше и больше терял голову от любви. Однако не прошло и получаса с момента, когда старый Патриций закрыл за собой дверь в заветную гостиную Месалины, как вдруг отчаянный душераздирающий вопль, раздавшийся из этой комнаты, заставил туда стремглав броситься к Винтилию, которая дожидалась Матрону в таблии. Там глазам актрисы предстала поистине трагическая картина. Месалина с растрепанными волосами, с безумно вытаращенными глазами, дико кричая, зовя на помощь, раскинув руки, лежала на широкой софе, прижатая к ней сверху неподвижным телом Луция Фантея Капитона. «В чем дело, что случилось?» Глядя на Миссалину, воскликнула ошеломленная актриса. «Ну же, сними его, он болен, у него обморок. О, Зевс, какой ужас, какой позор! Помоги мне, Квинтилия, ради всех богов!» Лишь через несколько минут смертельно бледная супруга Клавдия, испускавшая то жалобные стоны, то вопли ужаса, смогла избавиться от груза тучного старческого тела, что потребовало немало усилий от нее и от Квинтилии, которая сразу же пришла на помощь подруге. Оказавшись на свободе, Миссалина встала на ноги, пошатнулась и ухватившись за спинку Софы, чтобы не упасть, проговорила слабым, задыхающимся голосом. «Ничего не понимаю. Он был здесь, разговаривал, потом вдруг, не знаю как, так страшно застонал, но больше этого не повторится. О, боги!» «Поправь волосы, приведи в порядок одежду», — быстро прошептала Квинтилия, услышав приближающиеся голоса встревоженных слуг. С огромным трудом актрисе удалось пристроить спиной к стене тело старого Патриция, лицо которого становилось все более бескровным. Рот его был полуоткрыт, широко раскрытые глаза остекленели, одна рука лежала у пояса, другая свесилась через спинку Софы. Не успела мисс Алина поправить прическу и одежду, как в конклаве появились две рабыни, спросивший в один голос, «Что случилось, госпожа? Мы здесь? Мы к твоим услугам, сеньора». Однако и хозяйка, все еще не отправившаяся от пережитого, не могла выговорить ни слова, поэтому вместо нее в усилием воли заставившая себя быть хладнокровной, ответила громким, властным голосом, «Ничего особенного, Фантею стало плохо». «Не кричите, ну что встали? Ты быстро за врачом, ты живее принеси воды и уксус». Ничего не случилось, это просто обморок.